За два прошедших месяца Даниэль уже несколько раз успела побывать в самых дальних уголках Дейнсберри и узнать о тамошних делах больше, чем Джастину казалось нужным вообще. «Вряд ли у нас есть серьезные финансовые проблемы, любовь моя», — сказал Линтон, посмотрев последние записи в книге. «Все, о чем вы говорили здесь с Питером, составляет очень небольшие суммы». «Согласна, но главное принцип. Если вы позволяете себя обкрадывать по мелочам, милорд, то тем самым молчаливо потакаете более серьезному воровству в будущем». Джастин никогда не забывал, что его супруга происходила из семьи Сан-Варенов, где все без исключения обладали столь типичной для французской аристократии хозяйственной жилкой. Кроме того, Даниэль и сама успела узнать, что такое бедность и недоедание, и потому не могла спокойно выносить пустые траты. Правда, при этом никто не смог бы обвинить ее в скупости. «Поступайте так, как считаете нужным», — заключил Джастин, привычно ущипнув жену за щечку. Питер потупил глаза в пол. Хозяева порой вели себя так, как будто в комнате больше никого, кроме них, не было. Но это немало не обижало Хавершама. Наоборот, Он внутренне чувствовал удовлетворение подобным доверием к себе. В дверь постучали, и на пороге появился Бетфорд. В руках у него был серебряный поднос, на котором лежала чья-то визитная карточка. — Это к вам, миледи, — сказал дворецкий, обращаясь к Даниэль. Она взяла карточку, прочитала ее и вернула слуге. «Передайте Шевалье, что я сейчас выйду». «В гостиную?» «Да, спасибо, Бетфорд». Даниэль улыбнулась дворецкому. Тот с трудом выдавил на губах некое подобие ответной улыбки и вышел. «К вам гость?» — спросил Джастин, наливая два бокала вишневого ликера и протягивая один из них Питеру. Даниэль редко позволяла себе пить вино по утрам. — Это Шевалье Деврон, — ответила она. — Мне кажется, вы с ним как-то встречались, Линтон. — Не помню, но, наверное, вы правы. Граф лукавил. Он отлично помнил, как его представляли длинноносому французу с худым вытянутым лицом. Джастин заметил тогда неестественную напряженность в его натянутой фигуре, которая передавалась, как показалось Линтону, и Даниэль. По этой или по какой-то другой причине француз ему не понравился он решил тут же выкинуть из памяти воспоминания об этой встрече, тем более что знакомство Даниэль с Шевалье было также мимолетным. И все-таки граф подумал, что случайные знакомые редко наносят визиты по утрам без каких-то серьезных причин. Решив не придавать этому значения и утвердительно кивнув жене, Джастин повернулся с каким-то вопросом к Питеру. Поднимаясь по лестнице в свою гостиную, Даниэль недовольно хмурился. С Д Эвроном у него были лишь короткие встречи на нескольких светских раутах. Иногда, при крайней необходимости, Они обменивались чисто деловыми записками. Видимо, очень важные причины могли заставить шевалье нанести подобный визит. «Доброе утро, шевалье!» — приветствовала она гостя по-французски, входя в гостиную и плотно закрывая за собой дверь. Деврон стоял у окна и рассеянно смотрел на улицу.